Антон Платов. «Гнездо Феникса». Роман. Москва. ти руграмм Слэш. Репол-Классик. 2017 год. Категория 16+. замечание автора. «Земля-2015». События, описанные в этой книге, происходят для современного ее читателя как в прошлом, так и в будущем, в ближайшем и в весьма отдаленном. Поскольку же писалась эта книга в общей сложности почти полтора десятилетия, понятия прошлого и будущего в ней оказались весьма размыты, а многое из того, что когда-то являлось прогнозом или попыткой предвидения, сегодня выглядит совсем иначе. При подготовке книги к печати я не стал менять ничего из написанного о наших днях тогда, в самом начале этого века, На удивление, многое оказалось пророческим. И возвращение Крыма в Россию, и создание нового российского тяжелого, сверхтяжелого космического носителя в середине 2010-х, я имею в виду Ангару А5, А7 и многое другое. Кое в чем я ошибся или неправильно определил дату. Так, четвертое транспортное в Москве пройдет все-таки внутри МКАД, а не снаружи, а российский трансатмосферный транспортник до сих пор не реализован. Еще раз замечу, что я принципиально не стал подстраивать написанный когда-то текст под реализовавшееся настоящее, за единственным исключением. Я безжалостно выморал все, что имело отношение к уже случившимся и продолжающим, увы, происходить трагическим событиям на Украине. То, что пять лет назад еще могло бы послужить предупреждением, сегодня приведет лишь к нагнетанию ненависти, которой и без того достаточно, тем более, что эта книга, пусть и написанная как пророчество, книга о магии, а не о политике».